Отдых и прочие неприятности. Маша откровенно тосковала. Посуда перемыта, пыль вытерта, сериалы просмотрены, холодильник забит под завязку, Сергей на работе. Носит его не пойми где, в интернете скукота. И поговорить не с кем. Сделала себе чаю, взяла румяный ароматный пирожок и... отложила в сторону. Нельзя. От него фигура портится. И конфетку нельзя, даже шоколадную. И пряник. А вот морковку можно. Только морковь с чаем – так себе сочетание. Чтобы не поддаться искушению, девушка, повздыхав, направилась в свои покои. По привычке окинула взглядом комнаты. Чисто. Поправила покрывало на кровати, взбила подушку, уселась в кресло. Скучно. Деятельная натура домовой требовала действия, эмоций, событий. А вместо этого веник, плита, посуда. С ума можно сойти. Непоседливая Кицуна уже давно перепробовала все доступные для домоседки развлечения. Прыгала под видеоуроки шейпинга, вязала. Научилась весьма прилично плясать практически все современные и не очень танцы для одного человека. Изучала английский язык. На время помогала. Однако потом опять накатывала тоска. Пыталась Маша найти себе занятия и за пределами дома, но безрезультатно Хотела записаться в спортзал. Не решилась. Если лисьи ушки еще можно спрятать под шапочкой, имитируя оригинальный чинье, то куда девать хвост? Пошла к историческим реконструкторам. Всегда мечтала мечом научиться размахивать. Там ее обсмеяли недалекие недорыцари. Говорили. А где у гнома борода? Все знают, женщины подземного народа от мужчин только причиндалами отличаются. Обиделась, ушла. Рост вообще был самым уязвимым местом девушки. Как рассказывал папаша, когда в первый и единственный раз навещал дочь, мать имела вполне человеческие параметры. Потому гибрид японской лисицы-оборотня и русского домового получился как раз средним вариантом. Для домовых Маша выглядела как правофланговая сборной страны по баскетболу, для людей – как карлик. И не туда, и не сюда. Ходила она и в кино, и на всевозможные курсы для женщин, и на выставки всякие, но практически всегда одна. Иванов выбирался в свет редко, уставал на работе, а дружить с Кицуна никто из людей не хотел из-за ее мелкости. Только извращенцы и прочие любители необычного секса Регулярно подкатывали со всякими глупостями. Отчаявшись, домовая зарегистрировалась на нескольких наиболее популярных сайтах знакомств, без задних мыслей просто поболтать с кем-нибудь хоть в виртуале. Но и тут ее постигла неудача. После пары тройки стандартных, ничего не значащих вопросов кандидаты на общение или сливались по неизвестным причинам, или требовали фотографии в стиле ню и, естественно, посылались куда подальше. Марда книга, контактики и прочие скот-сети удовольствия тоже не доставили. Везде одно и то же. завсегда ты искатывались скатывались в ругань между собой с переходом на личности и полным игнорированием здравого смысла. Мирно жили лишь одни одноглазники, однако лента новостей, состоящая сплошь из рецептов закатки огурцов на зиму, в перемешку с фотографиями «Денег на удачу», «Ставь лайк», «Кого хочешь доведет до белого коленя». Нет, совсем уж беспросветной жизнь Кицуна тоже нельзя было назвать. Одно важное и интересное дело у нее все-таки имелось – мониторинг местных новостей. Каждый день она по вечерам обшаривала все крупные и не очень региональные и международные сайты в поисках необычного, непонятного, способного заинтересовать этих двух раздолбаев, по недоразумению ставших сотрудниками Департамента управления душами. Иногда получалось. Как в случае с Розой. Вспомнив про Иванова и Швеца, домовая нахмурилась. Она вообще не могла понять, как можно что-то доверить тем, кто кроме покупных пельменей и приготовить-то толком ничего не может. Ну, яичницу еще, и то под надзором. по безруки. но ведь пределе? А ты тут сиди, мух от скуки считай. Эти мысли, конечно, роились в Маше от уныния а не потому, что она так думала на самом деле. Да чего скрывать, девушка попросту жутко завидовала интересной и бурлящей неожиданностями работе парней, как маленький мальчик с игрушечным автоматом на плече впадает в восторг, завидев на улице настоящих дядей-солдат. Вспомнила про чай, вернулась на кухню, погладила дремлющую на своем любимом подоконнике мурку, взяла ноутбук. Ноутбук, надо сказать, формально принадлежал Сергею. У Маши имелся планшет. Однако идти за ним не хотелось. Да и тайна домовой Иванов не имел. Позевывая, включила, запустила браузер, лениво пощелкала по новостным вкладкам, мазнула взглядом, закрыла. «Ой, а что это?» На последней, уже исчезнувшей вкладке, глаз зацепил какую-то картинку. То ли реклама нежного белья необычной формы, то ли акция на зимнюю резину. Любопытная Кицуна открыла вкладку «История» и принялась искать только что просмотренную страницу. «Не поняла?» – растерянно протянула домовая. История за последнюю неделю, да и за месяц, кроме сегодняшнего дня, оказалась девственно чиста. Совсем ничего. И это в высшей степени странно. Она точно знала, что домохозяин интернета не чурается, И иногда любит посидеть на различных развлекательных порталах, посмотреть подборки в стиле 16+, или видеоролики со всякими занимательными сюжетами. Приоткрыв от удивления оротик, девушка принялась усиленно соображать. Когда Сергей в последний раз держал компьютер в руках? Дня три назад, не более. Она ему еще на занимательных котят ссылку сбрасывала, чтобы он посмотрел. Тогда почему стер? Что стер? Зачем стер? Руки затряслись. Мысли лихорадочно запрыгали в голове, играя в чехарду. Вот оно, вот дело. Что такого может он от нее скрывать, от своей персональной домовой? Аж зубы свело от любопытства. Пальцы быстренько набрали в поисковике. Восстановление стертой истории браузера. Google услужливо выдал список наиболее подходящих по запросу сайтов. Выбрала первый и нажала на красный крестик в правом верхнем углу. От избытка чувств заплакала. Ей стало стыдно вот так без разрешения, придавая полное доверие копаться в чужой жизни. Но интересно, но стыдно. Успокоилась конфеткой, с ненавистью осознав, что она очень вкусная и с орехами внутри. Не помогло. Пришлось схватить пирожок. Бушующее внутри домовой море сомнений – И самых противоречивых эмоций просто необходимо было заесть. Еще поплакала, теперь уже над своей талией. Зло посмотрела на оставшуюся сдобу, обозвала ни в чем не повинные плоды собственного труда растяжопами и смело убрала их в шкаф с глаз долой. Туда же отправились и конфеты. И тут на Кицу нас не зашло озарение. Она сама без посторонней помощи проведет полноценное расследование и докопается до истины. По-честному, без пошлого хакерства. У Сергея точно есть какая-то страшная тайна. Она еще всем покажет. Девушка повеселела. В мыслях Маша уже представляла, как загоняет наивного и испуганного Иванова и его пьяницу-приятеля в угол своими неоспоримыми доказательствами, железной логикой, изящностью умозаключений а они в ответ прячут глаза, стыдливо молчат, невнятно и вынужденно признавая ее превосходство. Да, так и будет. Насладившись выдуманной картиной, домовая в порыве радостных чувств выдала обалдевшей Мурке внеплановую порцию еды и приступила к обдумыванию первых шагов на неблагодарной невесыска. Долго размышляла. И так, и это, и даже фильмы про Бонда припомнила. Не то в конце концов решила начать с наблюдения. Да-да, именно с наблюдения, а не слежки. За своими следить вроде как некрасиво, а наблюдать ничего зазорного. Ну а если случится какая неприятность, она тут как тут и всех спасет. Начало новой ипостаси определенно требовалось отпраздновать. Ну хоть той же конфеткой, теперь уже заслуженной. А лучше двумя. Не каждый день сыщиком становишься что и было сделано немедленно. «Как день прошел?» Дружелюбно, с улыбкой спросила Маша у только что вернувшегося Сергея. «Нормально. Устал очень. Сегодня весь день по помойкам рысачили, бесов гоняли. Так что вещи мои в стирку». Домовая присмотрелась и ахнула. Иванов сейчас более всего походил на бомжа, измазавшегося в самых странных субстанциях. Да я же эту рубашку только погладила! А брюки! Вы там что, совсем офонарели? Так никакой зарплаты не хватит! Какая стирка? Иди в душ, переодевайся и вынеси эту мерзость на мусорник, чтобы она здесь не воняла. Парень, печально вздохнув, послушно направился в ванную. Однако Кицуна возмутилась еще сильнее. Куда, по помытому? Там и снимай, где стоишь. Сейчас пакет дам, сложишь. И туфли. «Горюшка ты моё! А где твой начальник? Я ему сейчас расскажу, всё выскажу!» «Ушёл!» — угрюмо буркнул помощник, с отвращением стаскивая грязную одежду и заталкивая её в поданный Машей полиэтиленовый мешок. «Дела у него!» «Дела! Ишь ты, какой хитренький! Как табачищем квартиру прованивать и ром жрать, так он тут как тут, ничем не занят. Карманы проверь!» «Угу». На пол полетели скомканные денежные купюры, смартфон, зажигалка, сигареты, пара ярких визиток. Последним на свет появился памятный крест на длинной цепочке. Его Сергей протянул девушке. «На, положи на холодильник, пожалуйста, потом заберу». Через полчаса посвежевший, свежевымытый и благоухающий мылом Иванов сидел на кухне и уплетал пирожки. Домовая присела рядом. Издалека начав разведбеседу, вдруг проболтается. Так чем вы занимались сегодня? Говорю же, на свалке местных бесов рассоплощали. Резные сволочи. От сдобы оторваться было действительно трудно. А потом? Домой пошел! В такси не садили, из автобуса выперли. Даже полиция останавливаться побрезговала. Я понимаю! хохотнула Маша. И долго топал. Иванов неожиданно зло посмотрел на Кицуна. «Четыре часа! Рыццой. Свалка за городом!» Прикинув расстояние, девушка прикусила язык. «Бедненький, ты отдохни! Хочешь, компьютер включу, новости там полистаешь или статьи свежие!» Наскоро придуманный план заключался в том, что парень по привычке всех скрытных людей непременно зайдет на ту самую заветную страничку, а Маша подсмотрит. «Это честно, по-детективному». Не то, что в историях или в смартфонах тайно копаться. Да ну его, спать пойду. Минула полночь. Помощник сладко дрых похрапывая, а домовая никак не могла успокоиться, все ворочалась в кровати. И было очень обидно, что гениальная тактика с ноутбуком провалилась. С утра, выпроводив Иванова на работу, девушка еле дождалась, пока он выйдет из подъезда. И опрометью бросилась следом. Наряд она подобрала правильный. Большие солнцезащитные очки, в роговой оправе аля черепаха Тортилла, темная шапочка, неброская черная юбка до земли и серенький невзрачный топ. Ни за что не узнает. Так она думала до выхода на улицу. Солнышко сегодня радовало. Как минимум плюс 30 по Цельсию. И это в тени. Короче, припекало знатно. Девушка мгновенно вспотела проклиная собственную подверженность стереотипам о незаметности. Однако времени на смену гардероба не оставалось. Серега уже выходил на проспект. Впервые не поздоровавшись с приподъездными бабками, кицу бросилась следом – наблюдать. Помощник шел медленно, явно никуда не спеша. Глазел на почти раздетых, или слегка одетых, по погоде девиц, беззастенчиво пялись на обтянутые тоненькой тканью округлости – С парочкой даже подшутил, заработав оценивающие взгляды и благосклонные улыбки. Домовая не ревновала. Она относилась к Сергею как к хозяину жилища и старшему братику одновременно, что в среде домашней нечисти редкость несусветная. И найди он себе постоянную спутницу, она бы только порадовалась. Но Иванов не спешил. Случайные интрижки его вполне устраивали. Беспокоило другое. Так на работу не ходят. Даже если бы Антон где-то задержался, то ответственный подчиненный обязательно поглядывал бы на часы, нервничал. Служба есть служба, шуток и опозданий не любит. А тут не дать не взять прогулка. Перебегая от дома к дому, стараясь держаться поближе к углам и подворотням, Маша упрямо следовала за парнем, до самого городского центра, где он совсем сбавил темп ходьбы. Табло на одном из красивых полустеклянных зданий показало 10 утра. Ровно в этот момент помощник достал смартфон и с кем-то коротко переговорил. Слов было не слышно, однако выражение его лица говорило само за себя. Недовольное. А потом Иванов сменил темп. Расслабленная походка сделалась упругой, стремительной. Кицуна засеменила следом, проклиная свой маленький рост и короткие для такой ходьбы ножки хорошо хоть бежать далеко не пришлось. Ровно до огромного кафе быстрого питания с логотипом, на котором посетителям улыбался Михаил Иванович Калинин, бывший всесоюзный староста. Юркнув следом, девушка облегченно вздохнула. Даже такое большое, переполненное людьми помещение – это дом и, следовательно, сила для домовой. Немного, крохи, однако лучше, чем ничего». На улице она себя вообще беззащитно чувствовала. Ничего не замечая, Сергей приобрел что-то в ярких коробочках и уселся за первый попавшийся свободный столик. Маша пристроилась в другом конце зала, по-прежнему усиленно делая вид, будто ее тут нет. Через пару минут вошел Антон. Прямо так, в своей одежде по моде, начала 80-х прошлого века. На него никто не обратил внимания. «Город крупный, тут и не такие фрики шляются». Он сел напротив подчиненного, губы призрака зашевелились. «Я не подслушиваю, а уличаю в ходе наблюдения», подумала Донельза заинтригованная Кицуна, растворяясь в воздухе. «Сил минуты на три хватит, да и не заметит никто». Строго говоря, домовые не имеют полноценной невидимости, как тот же инспектор. Они попросту в совершенстве освоили умение отвода глаз. Начинающая шпионка тихо приблизилась с дальней стороны стола, присела, забравшись под столешницу. Не хватало, чтобы кто-нибудь из посетителей об нее споткнулся. Или парни печать ненароком активировали и увидели. Позора не оберешься. Вслушалась. Из-за царящего вокруг гомона доносились лишь обрывки фраз. «Только девчонкам ни слова». «Ясное дело, не скажем». «Тогда новый домовой нужен. Без этого никак». «Да я понимаю, но...» «Маша, ты же ее знаешь, может заплакать от обиды!» «Придется объяснять!» Дальше девушка ничего не слышала. Новый домовой. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы повергнуть ее в бездну ужаса и горя. Выгоняют. Недолго длилось счастье. Когда Кицуна наконец-то пришла в себя, парней уже не было. Их место заняли какие-то пахнущие духами молодцы в узких штанах с подворотами и напомаженными стрижками. «Девочка!» – обратился к ней один из них. «Ты что-то потеряла? Нужна помощь!» «Да пошел ты, козел!» И Машка пулей вылетела из-под стола, совершенно не обращая внимания на обалдевших от такого поворота молодых парней. Домой почти бежала. Зло, целеустремленно и ежесекундно вытирая слезы обиды на личике. Ей очень хотелось уйти, не повстречавшись с Ивановым. Только записку оставит, не больше. Вот еще, будет она ждать, пока официально на двери укажут. У Кицуны гордость имеется, до такого опуститься она себе не позволит. Вот и подъезд, вот дверь. Домовым ключи не нужны. А вот примерская рожа Сергея. Еще и улыбается, сволочь. Не в силах более себя сдерживать, Маша набросилась с кулачками на помощника. «Гад! Гад! Гад! За что?» Не помня себя от обиды, выкрикивала она через поток рыданий. «За что?» «Ты чего?» Иванов даже не думал сопротивляться, напрочь растерянный от такого поведения своей домохранительницы. «Я все знаю!» Продолжала биться в истерике девушка. «Мерзавец! Все вы такие!» В реал вошел швец. Он деловито, без сантиментов, сгреб вырывающуюся Машку в охапку и понес ее в ванную. «Воду открой! Холодную!» На ходу бросил инспектор, впадающему в ступор подчиненному. «Сейчас приведем в чувство!» «Ага!» И Иванов бросился в ванную, мешая приятелю в узком коридоре. а а, -а! В квартире раздался такой визг, что завибрировали стекла, а вазочка с конфетами лопнула пополам, хоть и стояла в шкафу. «Уроды! Ноги!» Из ванны быстрее ветра выскочил Серега, за ним швец. Следом о стену шмякнулась бутылка с шампунем. Потом полетели предметы помельче. флакончик с кремами, мыло, мочалка, зубные щетки. «Запирай!» В азарте боя и руководствуясь инстинктом самосохранения, крикнул помощник. «Иначе Машка нас тут поубивает! «Бесполезно!» Гробовым голосом ответил Антон, отступая к входным дверям. Она в своем доме пространство в два счета искривит и нас вместе с ним. Крест доставай, печать активируй, может и отмашемся. В ванной воцарилась тишина. А затем зазвенела медленная, неотвратимая, вгоняющая в первобытный ужас шлеп-шлеп-шлеп. Из-за двери показалась мокрая, вся в стекающих ручьях воды Маша. Лицо девушки было словно высечено из камня. Только в глазах отчетливо вспыхивали разряды молний. «Порву!» «Да что случилось?» Сам не свой от ужаса истошно взвизгнул Сергей. «Что мы тебе такого сделали?» «Он еще спрашивает!» Из ее носика определенно вырвалась струйка пара. Стало совсем страшно. И тут Иванов с утробным воем бросился на домовую, повалил ее на пол и заорал. «Антоха, вяжи!» Инспектор упрашивать себя не заставил. В два счета, со знанием дела, стянули извивающийся кицу на руки и ноги собственными ремнями. Выдохнули. Усадив рычащую от злости девушку на табурет, отошли на всякий случай подальше и приступили к прояснению ситуации. «Рассказывай, за что ты на нас так?» «Козлы! Подлецы! Засранцы!» «Да это понятно! А дело хоть в чем?» Устало допытывался Сергей. «Поясни, будь любезно. Внезапно домовая успокоилась, осунулась, сгорбилась словно от неподъемной ноши. «Я понимаю. Это твоя квартира, и ты волен сам решать, кому здесь место, а кому на выход. Извини за скандал. Просто я думала, думала...» «Ты о чем?» В унисон задали один и тот же вопрос парня. «Какой выход? Машуля, что за дичь ты несешь?» «Не делайте удивленные физиономии!» «Сами говорили, новый домовой вам нужен, а я, значит, по боку». «Какой домовой? С чего ты это взяла?» Девушка, хлюпнув носом, мрачно уставилась на помощника. «Да час назад, в кафе. Я все слышала. Решили прогнать, сама уйду. Но издеваться-то зачем?» Инспектор с подчиненным непонимающе переглянулись. «Ты за нами следила?» «Не следила, а наблюдала. Это разные вещи». «Почему?» «Интересно было, что ты от меня, Сережа, скрываешь, раз даже историю в компьютере подчистил?» Иванов заржал Аки-Конь. Необузданно, искренне, нервно. «И ты решила докопаться до правды?» «Да!» «И хочешь знать истину, которая где-то рядом?» «Да, и знаю уже!» «Да ничего ты не знаешь, смотри!» На стол легла цветастая папка с изображением пальм, яхт и прочей пляжной мишуры. «Это наш подарок вам, тебе и Розе». Швед согласно кивнул, с грустью посматривая на домовую. Он тоже все понял. Между тем помощник продолжил. «Мы вчера одного урода в ад отправили, сильно его там ждали. А Карпович так вообще 10 дней отпуска обещал, дата на выбор. И мы с Антохой решили вам с Розой подарок сделать, на море путевки купить. Давно мечтали. «Вчера, пока шел с помойки домой, турагентство прозванивал. С вами ведь не так просто. Искал или остров отдельный, или удаленный от людей бунгало. Такие есть, хоть и мало. Хочется, чтобы вы, не прячась, отдохнули». «Нашел. Мальдивы. Тебе понравится. Вот только цену загнули, я и называть не стану». «Потому мы с Тохой пошли на хитрость. Я сегодня в 10 утра снова позвонил менеджеру, повозмущался стоимостью, постанал об утрачиваемых мечтах». А Антон рядом с ним стоял, невидимкой. Когда разговор закончился, он беседу обо мне послушал и узнал, на какую сумму их подвинуть можно. Там девки болтливые. Знаешь, оказалось на немалую. Об этом он мне в кафе и рассказал. «Ты где пряталась?» «Под столиком». «Понятно. Ну так вот, из той едальни я отправился в агентство. Купил путевки по нормальной цене и на такси рванул домой. А тут ты...» Маша ощущала себя круглой и дурой, однако сдаваться не собиралась. «Тогда о чем девочки не должны узнать? Что мне нужно объяснять и зачем тебе новый домовой? Правду говори!» Она даже попыталась топнуть связанной ножкой, но не смогла достать до пола. Теперь взял слово швец. «Маша, как ты думаешь, если бы мы сходу разболтали, сюрприз бы получился?» «Нет». «Правильно. Теперь смотри». «Ты понимаешь, в какой организации мы работаем?» «Да, и не говори со мной, как с маленькой!» Снова начала заводиться домовая. «Дурочку нашел!» Антон проигнорировал вспышку девичьего гнева, и тон менять не стал. Продолжил спокойно, вдумчиво. «А теперь подумай, можно ли оставлять без присмотра квартиру, пока мы будем задницы на пляже греть? Бесы могут проникнуть, чтобы напакостить или вообще свежий труп подкинуть!» «Соседи затопить, корреспонденция важная прийти. Это ведь не просто жилье, а режимный объект с недавних пор. Поэтому, согласно инструкции...» Швец приврал для убедительности. «Необходимо охрану оставить. Максимально эффективно, как ни крути, временного домового завести. Вот только мы не знали, как тебя в этом убедить». «Правильно не знали. Еще чего не хватало». «Да угомонисты! прикрикнул на вредничавшую кицу на помощник. «Для тебя стараюсь. Не хочешь ехать? Просто скажи об этом и не морочь голову!» Крик подействовал отрезвляюще. «А историю зачем стер?» Сергей закатил глаза. Несколько раз шумно глубоко вздохнул, успокаиваясь. Но отступить начал, вот и почистил специальной программкой. Кэш там, куки всякие, и ее случайно вытер». Если не веришь, на рабочем столе есть иконка, синий квадратик, а в нем малярная кисть нарисована. — Да? — Да. Утомила ты, Машуля. Девушка заерзала, стремясь избавиться от пут. — Да помогите же! Справились со слабой беззащитной, законнички недоделанные. — А драться больше не будешь? — Нет, обещаю. — Вот и хорошо. Оба парня суетливо подскочили к Китсуне. И, мешая друг другу, стали развязывать путы. И домового временного сама присмотришь? Да уж понятное дело, сама. Все, сама. На вас никакой надежды. Вылетаем когда? Через два месяца, как за паспорт получишь. Иванов, вымотавшись за этот безумный день, спал как убитый. Переволновавшаяся и оттого бодрствующая Маша на цыпочках подошла к нему. Поправила подушку, нежно посмотрев на парня. Совсем он у нее молодец стал, старается, затем ушла на кухню. Неизвестно в какой раз, с удовольствием полистала буклет и прочие бумаги, подтверждающие море, солнце и курортное блаженство. Бросила косой взгляд на злополучный ноутбук, а затем неожиданно резко тряхнула головой, словно прогоняла глупые мысли. И даже сказала сама себе «нет». Разрешив себе конфетку в честь благополучного закрытия дела о пропавшей истории, девушка сладко улыбнулась. Она совершенно точно знала, чем займется завтра. «Отдых – дело непростое».